Глава двадцать седьмая. Стас, областной центр, как встретил меня сыростью и промозглой погодой, так похоже и не собирается ничего менять. Но это не страшно, как раз под мое настроение, которое скачет и хорошим не стремится становиться ни на секунду. И почему я сначала поехал караулить Юлю? Почему сперва не встретился с блогершей? Да и время уже было позднее. она вполне могла находиться дома, а в квартиру я бы не поднимался. Максимум попытался бы вычислить ее окна, что не говоря, я ниморальный урод какой-то, чтобы пугать девушку с детьми, предположительно неодинокую девушку, что и подтвердил ее приезд на большом внедорожнике. Ох, какой же я дурак! Отчего такая ревность? Не понимаю. Мы столько лет не вместе, а вид какого-то типа, который подвозит мою жену. Илобы за это ее руку что-то сорвало во мне. Черт, бывшую жену Юлю права. Я веду себя как дурацкий сталкер. Сам с собой главное способен на адекватное рассуждение, а с ней вышло полная ерунда. Единственный предохранитель, который держал меня в оковах все эти годы, поломался. В итоге я начал разговор совсем не с того, с чего стоило. Ох, да я даже извиниться по-человечески не смог. Это была ужасно жалкая попытка. Она была похожа на то, что я в первую очередь прикрываю этим поступком свои телы, чисто формально очищаю совесть, чтобы дальше жить в мире и согласии с самим собой. И это еще моё хватание её за локоть вызвало ассоциации с собственным отцом. Худшего невозможно пожелать. Права, Полина, мои проблемы идут из семьи. Как бы ни звучало это по-детски, но кажется, так оно и есть. Ладно, стоит просто поспать, а утром отправиться на встречу с этой блогершей. Обещал ведь больше не чудить, однако ж не смог. Снова Юля у меня корень зла, хотя давно подозреваю, что настоящий и единственный корень во всей ситуации. И я сам профукал идеальную спутницу жизни, предпочел остаться верным семье, родившей меня. а не созданный самим, и, возможно, еще и детей потерял. Дурак! Какой же я дурак! Утро наступает быстрее, чем я рассчитывал. Оно вторгается в пространство безликого гостиничного номера безжалостными лучами солнца. Играет с ними по моему лицу, как ему заблагорассудится.、И、ему глубоко плевать, как поздно я уснул, поедая себя изнутри. «Ох, вот это лицо!» Смотрю на себя в зеркале ванной комнаты. Юля права, я ужасно выгляжу, как будто употребляю что-то не то уже давно, хотя всего лишь жизнью недоволен. Но ею я недоволен как раз давно и прочно. Стрессы и депрессии не шутки, они есть, но кто на них обращает внимание? Кидаю в собственное отражение зубную щетку. Зеркало хоть бы что. Качество крепежа отличное. А я уже приготовился к новой отмазке собственной, не к чьемности. Разбил зеркало. Значит, будет семь лет несчастий. Впрочем, как раз семь у меня уже было. Не пора ли из них выбираться? Быстро собираюсь и выскакиваю из гостиницы, к ожидающему меня такси. Не уверен, что госпожа Блогерша захочет со мной поговорить, но выбора у нее нет. Я не разглашаю конфиденциальную информацию. твердит девица Екатерина, та самая, помогающая обездоленным женщинам. «Вы не первый мужчина, который приходит ко мне возмущаться. Но в этом и заключается моя работа. Я обязана спасать девушек», твердит пафосно по кругу. «Я уже хочу надавить посильнее, как в офисе Екатерины. Да-да, у нее целый офис. Вернее, не ее, а газетенке, в которой она трудится». в свободное от спасения мира время. Так вот, к ней заходят двое в костюмах. Здравствуйте, мы юристы Юлии Сергеевны Суржевской. На этой фразе я молча выскакиваю в коридор, неплотно прикрывая за собой дверь. Теперь все самое интересное доступно для моих ушей, а послушать там есть что. Послушать и снова себя поругать. Моя бывшая супруга в очередной раз не участвовала. в организации никаких статей. Более того, с последней дамочкой она намерена разобраться по полной. Вдохшевленный выхожу на улицу. Даже солнце пробилось сквозь тучи в этом унылом городишке. Жизнь заиграла новыми красками. А все почему? Потому что я получил очередное доказательство невиновности Юлии, а заодно снова показал себя козлом. Я прям молодец. Можно отцу не звонить, не получать дозу нездоровой критики. Я с этим способен справиться сам. Теперь нужно в Закс узнать даты рождения детей, а заодно на кого они записаны. Правда, это не докажет ровным счетом ничего. Но надо ведь сделать хотя один логичный шаг, а не как у меня в последнее время сплошные импульсы и разрушающие меня и окружение эмоции. Но зря я вспомнил отца. Поменяй чёрта. Он и явится. Это про моего родителя. «Алло, Стас! Здравствуй!» «Привет, папа!» – здороваюсь в ответ. Ни один из нас не жаждет вести развернутый диалог. Это чувствуется. «Звоню по просьбе матери. Она считает, что я обязан тебе помочь и поддержать. Передай маме спасибо. И скажи, что я и сам прекрасно справляюсь. Пусть не переживает». «Да нет, поздно». Он усмехается. Самое главное я уже выяснил. На твоей почте данные из Закса, а вот проверять, насколько бумага сходится с действительностью, уже тебе. Договаривает и отключается. И тебе пока, папа. Спасибо, что позвонил. Произношу с сарказмом в молчащий смартфон, а потом открываю почту.